Глава седьмая. Пикник. Вскоре, в одно прекрасное солнечное утро, когда ноги еще немного вязли в сырой земле, так как последний снег не успел совсем растаять и кое-где тянулся серыми полосками или белил свежую зеленую травку под изгородями, а из темных листочков уже поднимали головки первоцветы, и жаворонок пел в небе о весне, надежде, любви и других небесных радостях, Я наслаждался всеми этими прелестями на склоне холма, куда пришел взглянуть, не нужно ли помочь новорожденным ягнятам и их маткам. Как вдруг, обводя взглядом окрестности, увидел, что на холм поднимаются трое — Элиза Миллорд, Роза и Фергис. Я пошел им навстречу. Услышав, что они направляются в Уайлдфилл-холл, Объявил, что готов их проводить туда, и предложил свою руку Элизе, сказав Фергису, что он теперь может спокойно вернуться домой. «Прошу прощения!» — вскричал мой братец. «Это не я их сопровождаю, а они меня. Вы все насмотрелись на эту загадочную красавицу, и я больше не желаю один оставаться в неведении. Любопытство меня так мучило, что я уговорил Розу сию же минуту пойти со мной в Уайлдфилл-Холл и представить меня ей» а Роза заявила, что без мисс Элиза не пойдет туда. Я сбегал за ней, и всю дорогу мы шли под ручку, как нежные влюбленные. А теперь ты отнял ее у меня, и к тому же хочешь, чтобы я остался и без прогулки, и без возможности нанести задуманный визит. Нет уж лучше ты убирайся на свой лук к своим овцам-деревенщина. Тебе ли втираться в общество благородных девиц и их кавалеров — у которых только и дело, что навещать соседей, заглядывать во все потаенные уголки у них в доме, вынюхивать их секреты да перемывать им косточки, если на наш вкус они еще плохо вымыты. Тебе не понять столь утонченные забавы. — А нельзя ли вам обоим пойти? — спросила Элиза, пропустив мимо ушей вторую половину его монолога. — Конечно, идемте все вместе, — воскликнула Роза. Чем больше, тем веселее. А веселье нам потребуется немало, чтобы уж совсем не приуныть в этой огромной темной мрачной комнате с узенькими окнами и мелкими стеклышками. Разве что она опять примет нас у себя в мастерской. И мы отправились дальше всей честной компанией. Тощая старуха-служанка проводила нас именно в ту комнату, о которой Роза рассказывала мне после их с матушкой визита к миссис Грэхэм. Она была достаточно благородных пропорций, но старинные окна пропускали мало света, потолок, стены и каминная полка были все из старого потемневшего дуба, каминную полку украшала замысловатая, но безвкусная резьба, под статьей были столы и стулья, а также ветхий книжный шкаф с самыми разными книгами по одну сторону камина и старенькая фортепиано по другую. Хозяйка дома сидела в жестком кресле с высокой спинкой перед круглым столиком, на котором стояли Пепитер и рабочая корзинка, а Артур, опираясь локтем на ее колено, с удивительной беглостью и выразительностью читал ей вслух, придерживая небольшой томик на другом ее колене. Она же, положив ладонь ему на плечо, рассеянно поигрывала длинными кудрями, не спадавшими на его белую шейку. Это была очаровательная картина, приятно контрастировавшая с окружающей обстановкой. Но, разумеется, я успел ее увидеть только в тот краткий миг, когда Рэйчел распахнула перед нами дверь. Едва мы вошли, как Артур закрыл книгу, а его мать поднялась нам навстречу. Мне показалось, что миссис Грэхэм не слишком нам обрадовалась. В ее вежливом спокойствии прятался какой-то неподдающийся описанию холод, Впрочем, я почти с ней не разговаривал, а, устроившись у окна, чуть в стороне от остальных подозвал к себе Артура, и мы втроем с Санчо проводили время очень приятно, пока барышни допекали его мать светской болтовней, а Фергис сидел напротив них, заложив ногу на ногу, засунув руки в карманы и развалившись в кресле. Он то поглядывал на потолок, то вперял глаза в хозяйку дома с бесцеремонностью, вызывавший у меня неодолимое желание дать ему хорошего пинка и вышвырнуть вон из комнаты, то принимался тихонько насвистывать любимый мотивчик, то вмешивался в разговор, то заполнял паузу каким-нибудь развязным замечанием или вопросом. Вот, например, «Поражаюсь, миссис Грэхем, с чего вам вздумалось поселиться в этих древних развалинах. Если вам было не по карману арендовать Уайлдфилл-холл целиком и сделать все необходимые починки», почему вы не сняли уютный домик? — Может быть, причиной моя гордость, — мистер Фергис ответила она с улыбкой. — А может быть, это романтичная старина дорога моему сердцу? К тому же мое старинное жилище имеет множество преимуществ перед уютным домиком. Во-первых, как вы замечаете, комнаты просторные, в них гораздо больше воздуха. Во-вторых, «Свободные помещения, за которые я не плачу, можно использовать как кладовые, не говоря уж о том, что мой сын бегает и играет там в дождливые дни, когда не может выйти погулять. И еще сад, где он резвится в хорошую погоду, а я работаю. Вот, взгляните, я уже немного привела его в порядок», продолжала она, оборачиваясь к окну. «Грядки в том углу, а вон там распустились подснежники, и первоцветы, и желтые крокусы уже открывают свои венчики на солнечной лужайке». Но все же как вы способны выносить такое уединение? До ближайших соседей две мили, и никто к вам не заглядывает, даже мимо не проходит. Роза быстро бы с ума спятила на вашем месте. Она умирает с тоски, если ей не удается увидеть в течение дня полдесятка новых платьев и шляпок, не говоря уж о лицах под их полями. Но у ваших окон можно просидеть до ночи и не увидеть даже старухи с корзиной яиц на продажу. Уединенное местоположение пожалуй, больше всего меня и привлекло. Наблюдать за прохожими мне не нравится, и я люблю тишину и покой. О, так значит, вам было бы приятнее, если бы мы остались дома и не докучали вам. Вовсе нет. Широкие знакомства мне не по душе, но моих друзей я время от времени рада видеть. Никто не способен находить счастье в вечном одиночестве. Поэтому, мистер Фергис, если вы входите в мой дом как друг, добро пожаловать. Но если нет, признаюсь откровенно, я предпочла бы обойтись без вашего визита. И, повернувшись к Розе с Элизой, она продолжала разговор, который он перебил. Миссис Грэхэм, — не выдержал он пять минут спустя. — По дороге сюда мы вели спор, который вы могли бы сразу разрешить, так как были его предметом. Правду сказать, мы частенько о вас спорим, ведь кое-у-кого здесь только одно занятие и есть — обсуждать дела ближних. Но мы выросли и распустились на здешних лугах, знаем друг друга с незапамятных времен, обо всем наговорились вдостали, нам все это смертельно надоело. Незнакомая особа, оказавшаяся в наших местах, добавляет свежую влагу в пересохшие источники наших развлечений. Так вот вопрос или вопросы, которые вы можете разрешить, таковы. Да замолчи ты! — вскричала Роза вне себя от злости и стыда. И не подумаю Значит, вам следует разрешить такие недоумения. Во-первых, относительно вашего рождения, а также происхождения и места прежнего жительства. Одни утверждают, что вы иностранка, другие, что вы англичанка, третьи соглашаются с ними, но спорят с севера вы или с юга, а четвертое что же, мистер Фергис, я вам отвечу. Я англичанка и не понимаю, какие могут быть основания сомневаться в этом». Родилась же я в краю, расположенном не на самом севере, но и не на самом юге нашей счастливой страны. Там же я провела большую часть моей жизни. Надеюсь, вы удовлетворены, так как в настоящую минуту я больше не расположена отвечать на вопросы. «Кроме вот этого!» «Нет-нет, без всяких исключений», — ответила она со смехом и, быстро поднявшись с кресла, отошла в поисках спасения к окну, где сидел я и заговорила со мной, несомненно, только для того, чтобы избавиться от навязчивости моего братца. «Мистер Маркхем», — сказала она поспешно, а прерывистое дыхание и краска на щеках выдавали ее волнение. «Вы еще не забыли наш разговор о прекрасном виде на море?» Вот теперь я злоупотреблю вашей любезностью и попрошу вас еще раз объяснить мне, как найти дорогу туда. Если эта прекрасная погода не переменится, я, пожалуй, побываю там с альбомом. Остальные сюжеты я все уже истощила, и мне не терпится отправиться туда. «Ах, Гилберт, ничего не объясняй!» — вскричала Роза, когда я было открыл рот, чтобы исполнить просьбу нашей хозяйки. «Мы ее туда проводим. Вы же говорите о бухте, миссис Грэхен». Да нее ведь очень далеко, даже для вас, а об Артуре и речи быть не может. Но мы давно решили устроить там пикник, и только согласитесь обождать, пока не установится теплая погода, а мы все будем ужасно рады, если вы составите нам компанию». Бедная миссис Грэм с расстроенным видом попыталась отказаться, но Роза, то ли из сострадания к ее скучному одиночеству, то ли из желания завязать с ней более тесное знакомство, ничего не желала слушать, и находила ответ на каждое возражение. «Общество, — сказала она, — будет самое малочисленное, никого, кроме ближайших друзей. К тому же самый красивый вид открывается с утесов, но до них целых пять миль». «Отличная прогулка для джентльменов», — продолжала Роза. «А мы будем то идти пешком, то ехать в коляске». В нашей коляске хватит места и для маленького Артура, и для трех из нас, и для ваших рисовальных принадлежностей, и для провизии. В конце концов, приглашение было принято, и несколько минут спустя, окончательно условившись о времени пикника и о некоторых других частностях, мы попрощались и отправились в Освояси. Однако был еще март, апрель выдался холодный и дождливый, и прошла... Половина мая, прежде чем мы осмелились привести свой план в исполнение, уже не опасаясь, что удовольствие от красивых видов, приятного общества, морского воздуха, долгой прогулки и веселого пикника будет испорчено холодным ветром, раскисшими дорогами и пасмурным небом. И вот в одно великолепное утро наш небольшой отряд собрался и тронулся в путь». Состоял он из миссис Грэхэм и мистера Грэхэма, Мэри и Элизы Милуэрт, Джейн и Ричарда Уилсонов, а также Розы, Фергиса и Гилберта Маркхемов. Мистер Лоренс получил приглашение присоединиться к нам, но по причине, известной только ему одному, не пожелал его принять. Позвал его я, и он сначала осведомился, из кого состоит наша компания. Когда я назвал мисс Уилсон, он, казалось, уже собрался дать согласие, но тут я в своем перечислении дошел до миссис Грэхэм, полагая, что это подбавит ему решимости, однако ошибся. У него оказалось какое-то неотложное дело, и, признаюсь, я почему-то обрадовался, хотя не берусь объяснить почему. До места мы добрались часа в два». Всю дорогу миссис Грэхэм прошла пешком, да и Артура лишь редко удавалось усадить в коляску. За эти месяцы он сильно окреп и не желал ехать с незнакомыми людьми, пока те, кого он знает и любит, его мама Санчо и мистер с мисс Милворд, весело гуляют. То далеко отстают, то идут напрямик через луга по удобным тропкам, У меня остались самые чудесные воспоминания об этой прогулке по выбеленной солнцем дороге, кое-где затененной деревьями в уборе молодой листвы, между благоухающими живыми изгородями, по майским зеленеющим лугам, в коврах душистых цветов. Правда, рядом со мной не было Элизы, и она предпочла прокатиться в коляске с подругами, и я мог только пожелать ей столько же удовольствия, сколько получал сам». И даже когда мы пятеро свернули напрямую тропинку, а коляска скрылась из виду за деревьями, я не испытал ни малейшей ненависти к этим последним за то, что они заслонили от меня прелестную шляпку и шаль и разлучили меня с моим счастьем. Честно говоря, я был счастлив идти рядом с миссис Грехом и ничуть не огорчался, что Элиза Миллворт с нами нет. Правда, первое время она самым досадным образом разговаривала только с Мэри Милворд и Артуром, который шел между ними. Однако чуть дорога становилась шире, как миссис Грехом оказывалась между сыном и мной, а Ричард Уилсон занимал позицию рядом с Мэри Милворд. Фергис же то уходил вперед, то останавливался, как ему взбредало на ум. Но затем она начала отвечать на мои вопросы и замечания, и вскоре мне удалось совершенно завладеть ее вниманием. Вот тогда-то я почувствовал себя безоблачно счастливым, тем более что мне очень нравилось ее слушать. Когда наши мысли и мнения совпадали, меня восхищал ее тонкий ум, изящный вкус, глубокие чувства. Если же мы в чем-то не соглашались... Смелость и твердость, с какой она доказывала или защищала свою точку зрения, ее убежденность в своей правоте, воспламеняли мое воображение. И даже когда я сердился на какие-нибудь ее извительные слова, пренебрежительный взгляд или безжалостные упреки по моему адресу, то сердился лишь на себя, за то, что не сумел произвести на нее благоприятные впечатления, и загорался желанием представить ей свой характер и склонности в более выгодном свете, а если удастся, то и заслужить ее уважение. Наконец мы добрались до цели. Долгое время громоздившиеся впереди крутые холмы заслоняли от нас даль, но вот мы поднялись на высокий гребень и внезапно увидели далеко внизу ослепительно синее море. Чуть лиловатое к горизонту, оно не было зеркальным. Его покрывали белые барашки, казавшиеся с такого расстояния настолько маленькими, что их нелегко было отличить от чаек, которые кружили над ними, сверкая на солнце белыми крыльями. Море казалось пустынным, лишь в отдалении виднелись два суденышка. Я взглянул на мою спутницу, желая узнать, какое впечатление произвел на нее дивный вид. Она не произнесла ни слова, но взгляд, устремленный на безбрежную синеву, самая неподвижность ее позы, сказали мне, что ожидания ее не обманули. Да, кстати, глаза у нее были чудесные. Не помню, описывал ли я их тебе раньше, но все равно... Большие, ясные, полные чувства. Они были темными, но не карими, а темно-серыми, почти черными. С моря дул освежающий бриз, ласковый, чистый, целительный. Он играл ее локонами, заставил заолеть губы и вызвал нежный румянец на обычно бледных щеках. Он бодрил и веселил и я чувствовал, как пьянящая радость разливается по моим жилам, но не осмеливался поддаться ей, чтобы не отвлечь миссис грехом от этого завороженного созерцания. Однако та же радость отразилась и на ее лице. Наши взгляды встретились, и мы словно обменялись улыбкой ликующего восторга и понимания. Никогда еще она не выглядела такой красивой. Никогда еще мое сердце не рвалось к ней с таким пылом. Если бы мы чуть дольше простояли, так я бы уже не мог за себя ручаться. Но, к счастью для моего самообладания, а может быть и для счастливого продолжения этого дня, нас позвали к столу, которым служил большой плоский камень, укрытый от жаркого солнца, нависающий скалой и деревьями. Роза, мисс Уилсон и Элиза, приехавшие в коляске несколько раньше нас, успели уставить его всякими яствами. Миссис Грехом села в стороне от меня, а моей соседкой оказалась Элиза, которая была со мной мила и ласкова, даже более обыкновенного, и, наверное, столь же обворожительно, как всегда, если бы я только был в состоянии заметить это. Впрочем, довольно быстро я вновь подпал под ее обаяние, и, насколько мог судить, наша трапеза на вольном воздухе прошла очень весело и приятно. Когда она, наконец, завершилась, Роза, заручившись помощью Фергиса, принялась убирать в корзинке столовые приборы, тарелки и прочее, а миссис Грехем взяла свой складной стул, карандаши и альбом, попросила мисс Милворд не спускать глаз с ее драгоценного сына а ему строго-настрого велела не отходить от своей временной опекунши и направилась вверх по каменистой тропке к высокой площадке у самого обрыва, откуда вид был даже еще великолепнее. Именно там она расположилась с альбомом, хотя барышни наперебой ее отговаривали, уж очень это страшное место. Мне почудилось, что без нее веселье разом угасло, хотя она, казалось, не вносила в него никакой лепты, ни разу не пошутила и даже ни разу не засмеялась. Но ее улыбка питала мою веселость, а одно единственное меткое слово или тонкое замечание словно обостряли мою наблюдательность и придавали особый интерес тому, что говорили или делали остальные. Даже моя болтовня с Элизой вдохновлялась ее присутствием, Хотя я этого и не подозревал. Но стоило ей уйти, как шутливости Лизы перестала меня забавлять и вызывала только томительную скуку, и развлекать ее мне больше не хотелось. Меня неудержимо влекло туда, где в отдалении прекрасная художница совсем одна склонялась над альбомом. И я недолго противился искушению». Стоило моей миниатюрной соседке на минуту повернуться к мисс Уилсон, как я вскочил и ловко ускользнул прочь. Вскоре я уже карабкался по камням и через несколько минут оказался на узком выступе стеной, обрывавшемся к каменной россыпи у воды. Миссис Грехом не услышала моих шагов и вздрогнула, как от электрического разряда, когда на открытый лист легла чья-то тень. Она стремительно обернулась. Любая другая моя знакомая непременно громко взвизгнула бы от неожиданности. — А, это вы! Зачем вам понадобилось меня пугать? — сказала она с некоторым раздражением. — Терпеть не могу, когда меня вот так застают врасплох. — Право, вы несправедливы, — ответил я. — Если бы мне в голову пришло, что я могу вас напугать, то, конечно, я был бы более осторожен. — Все пустяки. Но почему вы пришли? Или они все идут сюда? Нет. Впрочем, на этой площадке всем никак не уместиться. И очень хорошо. Я устала от разговоров. Ну, тогда я буду молчать. Только сяду и буду смотреть, как вы рисуете. Но вы же знаете, как я этого не люблю. Хорошо. Я удовлетворюсь тем, что буду любоваться этим чудесным видом. Она ничего не возразила, и некоторое время молча склонялась над своим рисунком. Однако я не мог удержаться и часто переводил взгляд с неба и волнующегося моря на изящную белую руку, державшую карандаш, на красивую шею и пышные черные локоны, почти касавшиеся альбома. «Вот будь у меня карандаш и лист бумаги, — думал я, а также умение точно запечатлевать в линиях то, что вижу, — Мой набросок был бы куда прекраснее. Хотя о подобном торжестве я мог только мечтать, мне было вполне достаточно тихо сидеть подле нее и молчать. «Вы еще здесь, мистер Маркхем?» — сказала она, наконец оглядываясь. «Я сидел на мшистом камне чуть позади нее. Почему вы не вернулись к своим друзьям? Там ведь вам было бы гораздо веселее» потому что мне, как и вам, они надоели, и я успею наглядеться на них завтра и в любой другой день. Но кто знает, когда мне снова выпадет счастливый случай увидеть вас. Когда вы уходили, что делал Артур? Сидел возле мисс Милворд, как вы ему и велели, но все время спрашивал, скоро ли вернется мамочка. «Да, кстати, мне вы его не доверили», — добавил я с досадой, «хотя я имею честь быть с вами знакомым много дольше». «Но, правда, мисс Милвард обладает способностью утешать и забавлять детишек», — продолжал я небрежным тоном. «Благо, ничем другим она похвастаться не может». «Мисс Милвард обладает многими прекрасными качествами, но такими, каких вам оценить не дано. Вы не скажете Артуру, что я приду через несколько минут?» «В таком случае я, с вашего разрешения, останусь на эти минуты тут и помогу вам спуститься с крутизны». «Благодарю вас, но в подобных случаях я предпочитаю обходиться без помощи. Так я хотя бы понесу ваш стул и альбом?» В этой милости она мне не отказала. Но меня обидело ее нескрываемое желание избавиться от моего общества, и я даже пожалела о своей настойчивости. Но затем она смягчила мой гнев, посоветовавшись со мной об одной трудности — К счастью, мое мнение показалось ей уместным. В рисунок тут же было внесено необходимое изменение. «Мне часто недостает чужого суждения», — сказала она. «Когда мое зрение и мысли слишком долго сосредоточены на каком-то предмете, я перестаю им доверять». «Это лишь одно из многих зол, которыми чревато одиночество», — заметил я. «Совершенно справедливо», — отозвалась миссис Грехен и воцарилось молчание. Минуты через две она, однако, прервала его, сказав, что кончила, и закрыла альбом. Вернувшись к месту пикника, мы нашли там лишь троих его участников — Мэри Милворд, Ричарда Уилсона и Артура Грэхема. Более юный джентльмен сладко спал, положив голову на колени барышни, а джентльмен постарше — сидел рядом с ней с томиком какого-то латинского автора в руке. Он никуда не ходил без такого спутника, стараясь при всяком удобном случае продолжать занятия. Каждая минута казалась ему потерянной, если не была посвящена учению или не отнималась физической необходимостью поддерживать жизнь в теле. Вот и теперь он не предался наслаждению чистым воздухом и благодетельным солнечным теплом, несравненным пейзажем, баюкающей музыкой волн внизу и ветерка в деревьях, и даже обществом барышни рядом с ним, хотя, бесспорно, не такой уж очаровательный. Нет, он должен был уткнуться в книгу, чтобы всемерно использовать время, пока его желудок переваривал отнюдь не обильный обед, а усталые члены отдыхали после непривычно долгой прогулки. Впрочем, быть может, он все-таки порой обменивался взглядом или словом со своей соседкой. Во всяком случае, она не только не казалась обиженной, но, когда мы подошли к ним, ее невзрачные черты дышали безмятежной веселостью, и она смотрела на его бледное сосредоточенное лицо с несомненным благоволением. Возвращение домой оказалось для меня далеко не таким приятным, как предыдущие часы ибо теперь в коляске ехала миссис Грэхэм, а спутницей моей была Элиза Милворд. Она заметила, что меня влечет общество молодой вдовы, и, видимо, почувствовала, что ею я пренебрегаю. Однако свое огорчение она выражала нежгучими упреками, ядовитыми сарказмами или угрюмым оскорбленным молчанием — их я перенес бы спокойно или отшатнулся бы, но показывала его лишь страдальческой печалью, кроткой грустью, которая ранила меня в самое сердце. Я попытался развеселить ее, и к концу это мне как будто удалось, но совесть начала меня грызть еще сильнее, так как я знал, что рано или поздно порву эти узы и только пробуждаю ложные надежды, оттягивая неизбежный черный день. Когда коляска приблизилась к Уайлдфилл-холлу,